Италия, близ небольшого городка Нови, раскинулся по берегу поросшей тростником лагуны русский лагерь. Вдали видны крыши городских домов, освещенные последними лучами заходящего солнца. На берегу около старой лодки расположился судочкой фогель. На берег высыпает толпа солдат. Они несут на руках своего любимого фельдмаршала Суворова. Мелькают в воздухе солдатские шапки, перед палаткой Суворово все останавливаются, и фельдмаршала бережно опускают на землю. Помилый мог, ребята, не стою! Как вы хорошие мои! Вот много потрудился, а вот и награда отличная. Умирать буду, вспомнил! Да <с> ж ты, башня, не трогай, не трогай, не трогай, Верно, Калиночки, ни по старости мрут, ни по молодости живут. Не время о смерти думать. Дел впереди много, трудности велики. Да с тобой на край света, Александр Васильевич! Оловитесь, оловитесь! на батьку своего! Счастливы вместе были, неслыханные победы одержали. Два года Бонапарта войска Италию завоевывали, а в два месяца мы Италию очистили. Да. мир удивили, славный вы мои, и в несчастье я вас не покину. Да покуда живы, не оставим тебя, отец. Знаю, знаю, знаю верю, помню. Ух, и победы знаменитые, и минута радостная. Вот хмурость в глазах. Идите, ребята, Александр Васильевичу покой нужен. Устал? Александр нет, не устал, не устал. Не устал, не то, нет. Не устал. Генерала Багратиона позвать ко мне, я сушусь. Солдаты расходятся. Александр Васильевич, к вам пришли, давно зажигают Кто? Да, встрияк один. А пришёл, даже знаю, с вором подходит австрийский офицер. Прошу, mich заходить. Свором австрийский офицер проходит в палатку. Из-за палатки, пожатываясь, выходит Прохор. Заметьте, Фогеле, Прохор приближается к нему. Кричали, кричали. 4000. Ну, теперь здравствуй, ты явился. Здравствуй. здешняя рыба Фогель ну, замечает торчащий из кармана Прохора горлышко бутылки. Что у тебя? Иди. Из кармана глядит. М? Иди. Иди. итальянская. Нет, прячет бутылку в другой карман. Ну, погоди, Прохор Черпай воду Не помешаешь Прохор залезает в лодку а Терпает король. воду ведро Как они кричали, а? Да. Ну разве можно так кричать? Да. Я ничего не говорю Александр Васильевич полководец Великой С ее сочинение моем Отмечено Но вот зачем он солдат До себя допускает, портал Не понимаю В союзной нам армия австрийской Сие вовсе не принято. У них и баталии выигрывают ну ну ну ну ну ну ну Что ты говоришь? Ведь это же союзники наши. Друзья наилучшие. Друзья, ходи сакать... тихо. Из палатки выходит абстрикский офицер. Алло, я, вы... Друзья! Такими дружили, а тисак на готове дерьги. Болтаешься? Все а что болтаешь, сам не знаешь? А знали, что, господин Фонгель, про забыли? Три дня во Патребии сражались, от пушек оглох, леровое в побывали. А их не генерал Милас, чего делал? Чай пил. Двадцать чайников, пардон, выпил. Заболтаешь? Выпил маленько. Значит, не время было дивизию двинуть. Значит, у Мелос... план был не такой. А... а вот, Александр Васильевич, нет, я ничего не говорю плохого, вот тут-то и слаб. Слаб? Это Александр Васильевич-то слаб? Тсссс, ты раскричался? Всему миру известно, что Александр Васильевич воюет без плана. Всему, Всему миру известно оно. Да? А нам известно другое. Что же это вам известно, Прохор Денис? Может, скажете, что он планы составляет или заметы какие-то набрасывает? Может, и составляет, может, и набрасывает. Александр Васильевич ночью напролет сидит. Ну, не спится, верно? Да ну, у нет у него планов. Не запазу, конечно, он их делает. и да, может и нет, а в сумке может и завтра. Поил сразу насторожился. Вот вы писаем, Василии, не вы же, вы Про тоже, нибудь, Пишу. так? прошка пьяница. Безденев. Может быть, Ахлеп, кто при нём Александр Васильевич хулить станет вроде того, что он в деспозиции и слаб. Такого человека прошка не пожалеет такого человека. Все непременно так и напишу. Прошка пьяница, да. прошка без денег. Как ты там ещё говоришь, -то? идите вы, чтоб Сказал бы я вам словечко, боюсь рыбу спужаю. Прохор, пошатываясь, уходит. Суньки! Фогель крадется к палатке, но, заметив приближающегося Багратиона, поворачивается и спешит ему навстречу. Александр Васильевич вас с нетерпением. Дождаться не могут. Радостный день нынче. Пожалуйста. Пожалуйста. Хогель распахивает полу палатки, открывая глаза Багратиона, склонившегося над бумагами фельдмаршала. Устали? Александр Васильевич! Здорово, князь Пётр! И то правда, триумф небывалый. Со времен Цезаря Италия таких не запомнит. Полководец войском чествуемый. Солдатами на руках носимый. Вот награда, достойная поддержки. Припогоди, князь Петр. Садись. Тут не радость, горе. Приказ императора получен. Через два дня в швейцарский поход выступаем. Как? Вопреки мнению вашего... Слушают они меня. Приказано двинуться на соединение с отрядом римского Корсакова и с войском эрцгерцога Карла. План подробный прислал. Друзьями нашими, австрийцами составы Вот он, читать мне его совестно. А как же быть теперь? Запомни, князь Петр, что скажу. План сей... Почитаю я невыполнимым И для русской армии гибельным Генерал Массена ждать нас не станет Прежде чем мы подойдем Отряд римского Корсакова будет разбит А эрцгерцог по мини мое слово И останемся мы одни Перед войском Четыре раза большим, чем наши. И это в горах непроходимых, В ущельях, Где один сотню задержать может. Плохо! Плохо князь Петр. В ловушку идем, На гибель верную. Что выходит? Русскому войску за ошибки генералов австрийских платить. Ошибки сомнительно. Изрядно подсчитан план сей. Никакой ошибки в нем нет. Так я почитаю. Крыто! А чего ты вспыхнул, князь Петр? Забыл, с кем дело имеем? Одно только имя. Союзники. Победам русским завидуют коварствуют политиками по природе своей, ждут не дождутся поражения Суворовского. А что кровь солдатская при всем прольется, это им не печаль. Но сие же подлость невиданная, нет, надо Кричать перед всем миром, обличить их а надо было. Холод ты, князь Петр, вот и горяч говорить. А кому скажешь? Одни живем, как в лесу. Кругом волки воют. Тогда в отставку. Не имейте ни минуты, вот я сам Петербург поеду. В лицо им брошу. Что, не примут? Ну, то-то и горе. Не примут. Ну, то-то и горе, что примут. Ну, другого вместо меня пришлют. Тут уж нашей крест Верная гибель. Детей-то, детей как брошу, Детей любимых, Что на руках несли меня нынче, Нет уж, лучше умереть. Что ну, же выходит? Значит, надежды нет. Все силы собрать надо, надо. план продумать. В остротедействе полной тайны Единый шанс успеха Прорвался путем ближайшим Через Сангетар, через Альпы Ошеломить в руках в тыл массына Вдарить там, где не жду Вот так иди на сей случай Ступай, князь Петр Багратион, надевает треуголку, выходит из палатки. Постой! Суворов, медленно опираясь на палку, подходит к Багратиону, смотрит ему в лицо. Только и есть у меня что -то. Ты, да Кутузов. Если со мной что случится, командование привищу. Ночь не спи, тоже думай, завтра придешь. Одна надежда на вас, Александр Васильевич. Спасите войска русская. Суворов неожиданно обнимает Богратиона. Богратион уходит. Суворов возвращается в палатку, ложится. Быстро надвигается тёмная южная ночь. В палатку крадучись входит Фогель, пытаясь взять со стола сумку, но просыпается Суворов. Да. Это ян. Мишов Фогель. На единую секунду. Чего надо? Я, наверное, рыбок вам принес. Каких рыбок? Целый день до темноты ловил. Я знаю, Александр Васильевич, вы любите уху. Примите от чистого сердца. Побей, не до ухи мне. Иду, не смею вас задержу. Постой. Подай мне сумку на столе. Фогель жадно хватает сумку, пытается открыть, но Суворов оборачивается, и Фогель нехотя подает сумку фельдмаршалу. Досадливо махнув рукой, погель выходит. Суворов погружается в чтение. Так. Да. You no. must.